Манера итальянский маньера. прием, способ действия, индивидуальный, неподражаемый, так сказать, почерк художника, его личный, так сказать, фирменный стиль в рамках общего художественного стиля эпохи, направления, школы. Именно по манере, неповторимым отличительным чертам творчества. Узнается, часто распознается, рука того или иного мастера, поэта, живописца, композитора, музыканта-исполнителя. Манерность. Принятое обозначение вычурности, жеманности, дробной детализации художественного решения, исполнения вне связи с конкретным стилем или временем создания произведения. Маньеризм, итальянский маньеризмо от маньера, художественное направление в западноевропейском искусстве XVI века, отразившее кризис гуманистической культуры Ренессанса. Внешне следуя рам высокого возрождения, маньеристы отошли от программного стремления следовать природе и перенесли акцент На выражение субъективно понимаемой внутренней идеи художественного образа. Характерное для маньеризма восприятие неустойчивости, иррациональности, мистической драматичности бытия в сочетании с профессиональной виртуозностью и академической официальностью определили особенности художественных форм. этого достаточно элитарного направления, преувеличенную напряженность и экспрессивность, изощренно-декоративный эклектизм, холодную, часто самодавлеющую детализацию. Маньеризм предшествовал в определенной мере и предвосхитил становление искусства барокко. Термин «маньеризм» подчас употребляется излишне расширительно как манерность, массовая культура, искусство, синонимично или близко по значению популярная, поп-культура, потребительская, развлекательная, коммерческая культура и искусство. Обширный слой современной культуры, в том числе художественный, опирающийся на так называемые простые, доступные каждому духовно-эстетические и этические ценности и ориентированный на усредненный уровень развития массовых потребителей, на их не слишком притязательные представления и вкусы. Зарождение массовой культуры относится к началу XX века. Она стала возможной и получила широкое распространение в условиях научно-технической революции, в связи с качественным обновлением и бурным ростом средств массовой коммуникации, печатно-репродукционная техника, радио, кино, телевидение, звука и видеозапись. Производство, распространение и потребление продуктов массовой культуры тесно связано с феноменом моды, носит индустриально-коммерческий характер И осуществляется, как правило, в области развлечений. Формально содержательный диапазон массовой культуры весьма широк: от многочисленного и откровенного кича до производства сложных, эмоционально насыщенных, некоторые виды рок-музыки, отдельные фильмы и телесериалы, интеллектуальный детектив и так далее. Для эстетики массовой культуры характерно балансирование между тривиальным и оригинальным, агрессивным и сентиментальным, вульгарным и изощренным. Ей присуще тяготение к игровым формам, к сенсационности, скандализированию. Идеально эстетические основы массовой культуры достаточно пестры. Наиболее ощутимо влияние псевдореализма, различных модернистских течений. Философско-методологические подходы к массовой культуре противоречивы. С одной стороны, ее проявления расцениваются как вульгарный натиск на подготовленный воспитанный вкус, как предвестие гибели исторически сложившейся общечеловеческой культуры, с другой – как неизбежный и в целом положительный фактор, новый тип транснациональной культуры, расширяющей и демократизирующей ограниченную сферу так называемого классического творчества. Мастерство в художественном творчестве. Высокий уровень владения изобразительно-выразительными средствами и техникой исполнения в том или ином виде искусства. Главное и непременное условие настоящего мастерства – Умение создать впечатляющий, художественно-достоверный образ. Подчас под мастерством имеют в виду лишь отличную исполнительскую технику, виртуозность в обращении с материалом конкретного искусства. В подобном случае более уместно говорить о ремесле существенной, во многом самостоятельной, но все же части мастерства. Материал в искусстве от латинского materialis – изначальный, предметный. Вещественная первооснова, используемая для воплощения творческого замысла художника. Каждый вид искусства имеет свой специфический, во многом традиционный материал в искусстве. Для литературы – это слово, для музыки – звук, для рисунка – линия, Для живописи цвет, для скульптуры мрамор, бронза и так далее. Особый материал в искусстве для исполнительских искусств сам человек, актер, его тело, голос, нервы, психическая структура. Любой из этих материалов дан либо в естественной, либо в полуестественном виде. эстетически обработанным. Литературный язык, музыкальный звук, певческий голос и тому подобное должны быть отобраны и соответствующим образом подготовлены. Достаточно сложен, композитивен материал современных, особенно синтетических искусств. При создании кинофильма, к примеру, его материалом является сценарий, Естественная натура, павильон, декорации, актеры, музыка, пленка. Машинное искусство. То же, что генеративное искусство. Мейнстрим. Смотрите, мейнстрим. Мелодия. От греческого «мелодия». Напев «пение». Важнейший элемент художественного языка музыки – одноголосая, так сказать, линия последовательно выстроенных звуков, выражающая определенную музыкальную мысль. Благозвучие мелодии и ее структурную определенность обеспечивает ладово-интонационная организованность Внутреннее соотношение тонов по длительности, высоте и ритму. Мелодия в значительной степени определяет гармонию, фактуру, эмоциональное наполнение произведения. В широком смысле термин обозначает музыкальность, певучесть того или иного процесса, действия, художественного явления. Тождественные или близкие по значению слова – Напев, мотив. Менеджер. От английского manager, управляющий, заведующий. Применительно к современному искусству, лицо, осуществляющее административную, организационно-управленческую деятельность, менеджмент, в сфере художественной культуры. Собирательно менеджерами, на Западе традиционно, У нас все чаще называют как администраторов государственных и общественных структур, ответственных за проведение культурной политики, так и специалистов, управленцев, работающих с конкретными творческими коллективами и создателями культурных ценностей, директоров, распорядителей, продюсеров, импресарио и тому подобное. Менталитет, ментальность. от позднелатинского менталис «умственный» – образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе, что придает им выраженную особость, что называется свое лицо. Менталитет системен, он формируется в рамках определенной культуры, выявляет себя большей частью подсознательно или полусознательно. Ярко проявляется в своеобразии общего видения мира, так называемая «картина мира», в психологических особенностях этнонационального, а также регионального художественного мышления и во многом определяет специфику восприятия искусства, вкусовые склонности И предпочтение. Мера в искусстве может быть рассмотрена под эстетическими и художественными углами зрения. Как категория эстетическая, мера отражает количественные пределы, внутри которых объект сохраняет некоторую целостность и устойчивость. Здесь мера есть количество, определяющее качество. Гегель в плане художественном мера отражает необходимость и достаточность или необходимую достаточность элементов, частей, деталей произведения, которая позволяет создать художественное целое. Мера предполагает также внутреннюю соразмерность и согласованность этих элементов. Качественно-количественная сбалансированность художественного творения определяется Субъективно, особым чувством меры, которая, в свою очередь, обусловлена психологическими и культурно-историческими закономерностями эстетического восприятия. Весьма точное практическое определение меры в искусстве содержится в речении «не прибавить, не убавить». Метафора От греческого метафора перенос – Проекция художественный прием перенесения свойств и значений одних предметов, явлений и тому подобного на другие, как пример на основе их реальных или подразумеваемых аллюзивных, общих признаков. Метафора – одно из наиболее распространенных языковых явлений, в том числе во внехудожественной речевой сфере. Солнце встает, идет снег, душа болит. Только будучи плодом незаурядной творческой фантазии и развитого образно-ассоциативного мышления и вкуса, метафора может стать эстетически значимой, способной обновить и показать предмет в неожиданном, да то ли невиданном ракурсе. Антокольской Метод художественный, от греческого методос, путь исследования, основы познания. Термин, достаточно распространенный в литературе, но не имеющий строго определенного общепринятого значения. Обычно под методом художественным имеют в виду сумму некоторых общих художественных подходов или индивидуальных приемов, в том числе технологических, относящихся к ремеслу, позволяющих автору добиваться искомых результатов. К примеру, один режиссер тщательно расписывает и даже графически изображает задуманную сцену или кадр, другой предпочитает импровизировать на игровой площадке. Важно учитывать, что метод художественный отнюдь не совпадает с понятием «творческий метод», хотя во многих случаях они представляются как синонимы. В отличие от творческого метода, метод художественный менее всего зависим от общих идейно-эстетических принципов или принадлежности творчества к тому или иному направлению. Метод художественный, как правило, носит сугубо индивидуальный, что называется почерковый характер и может быть связан с именем конкретного мастера. Художественный метод Ван Гога, Прокофьева, Мейрхольда. Меценатство. От собственного имени Меценатис, приближенного римского императора, покровителя поэтов и художников. Деятельность частных лиц и организаций по поддержке деятелей культуры и художественных коллективов, финансовых и материальных организаций средствами путем предоставления им условий для творчества. Меценаты в большинстве являются любителями, нередко знатоками искусства, дилетантами, коллекционерами и тому подобное. В отличие от состоятельных заказчиков, ставящих художнику определенные творческие условия, их помощь бескорыстна и обычно широко не афишируется. Меценатство осуществляется. на более или менее постоянной основе. Смотрите также спонсорство. Мизансцена Французский «Мизансцен» – расстановка размещение на сцене. В театре, определяемое постановщиком взаимное расположение актеров и окружающей их предметной среды на сценической площадке в тот или иной момент спектакля. представление мизансцена один из важнейших элементов режиссуры основа общей организации сценического действия аналогом в кино является мизанкадр термин Эйзенштейна в его постановке учитывается движение съемочной камеры возможность показывать павильонную или натурную площадку с разных точек и так далее мимезис от греческого мимезис подражание, воспроизведение. Термин древнегреческой философии, характеризующий художественное творчество как подражание тем или иным природным проявлениям или мыслимым сущностям, видимой натуре, истине, пению птиц, гармонии небесных сфер и тому подобного. На протяжении веков концепция мимезиса неоднократно переосмысливалась, однако в общем виде она оставалась и остается центральной идеей теории подражания. Миниатюра. Французский миниатюр. Первая. Первоначально заглавные литеры, инициалы, буквицы, заставки, орнаменты, а также текстовые иллюстрации – украшавшие древние рукописи, манускрипты. Исполнялись гуашью, акварелью, красками минимум, то есть киноварью с уриком, отсюда название. Второе. Живописное или графическое изображение, отличающееся малыми размерами, тонкой проработкой деталей, часто особыми технологическими приемами, Выполняется на бумаге, фарфоре, кости, металле и тому подобном. Третье. Своеобразный жанр так называемых малых форм во многих видах художественного творчества. Короткий рассказ или пьеса, вокальная или хореографическая сценка, музыкальный так называемый момент, эстрадная реприза. Мировоззрение художника В широком плане мировоззрение художника выступает как общее, обобщенное, понимание мира человека, общества, их сущности и взаимосвязей, наиболее существенных человеческих ценностей. В этом понимании различается ряд уровней типов, наиболее принципиальные из которых – обыденный, религиозный, философской. С начала XIX века в отечественной общественной мысли традиционно господствовала идея о необходимости выхода художника на высший уровень познавательно-оценочного отношения к действительности, к системе взглядов, выраженных в понятийно-логических категориальных формах и сводимых к той или иной идеологической, политической, религиозной, парадигме. История, разумеется, знает людей искусства, мыслителей и философов, но характер и облик творчества подавляющего большинства художников всех времен, в том числе выдающихся, определяло и определяет эмоционально целостное отношение к миру, восприятие личности и социума, сотканное из элементов разных мировоззренческих уровней и разной степени проникновения в суть теоретического толкования бытия. В силу этого специфическое художническое отношение к жизни точнее называть мироощущением, мировосприятием. Последнее, по сути по своей, несистемны, Они могут быть непоследовательны и внутренне противоречивыми. Отсюда нередкое несоответствие характера творчества тем убеждениям и ценностям, на которые художник ориентируется или провозглашает. Существенно также, что элементы мировоззрения художника не относятся к факторам, непосредственно формирующим содержание и направленность творчества. Они, что называется, работают опосредованно, лишь будучи включенными в комплекс идейно-эстетических представлений, прежде всего в качестве одного из уровней конкретного творческого метода – которому сознательно или чаще неосознанно следует художник. Миф. Греческий митос – предание, сказание. Специфический класс понятий, восходящих к единому источнику, но не совпадающих по объему и значению. Под мифом может подразумеваться Первое. До научное, характерное для первобытного сознания, отражение действительности, основанное на персонификации явлений и сил природы, мысленном воссоздании фантастических существ, воспринимаемых как реальность. Второе. Продукт устного народного творчества, реализованный в преданиях, былинах, повествованиях о богах, героях, демонах и тому подобном. В них осмысливаются основы мироздания, поясняются причины событий, обычаев, имен и названий, раскрывается смысл истории собственного народа и мировой истории. В части таких мифов угадываются отзвуки давних, преобразованных фантазией реальных событий, Объединенные в циклы мифы составляют мифологию того или иного этноса. Третье. Архетипический сюжет о сущностных проявлениях жизни, о сопутствующих истории событиях, образно-типовое, обычно символическое обозначение так называемых вечных, переходящих из поколения в поколение характеров, отношений, конфликтов. В этом значении миф – богатейший источник художественных идей и образов для мирового искусства. Четвертое. В современных условиях устойчивые стереотипы расхожих этнических норм и мотивов жизненного поведения, во многом определяющие обыденное, так называемое донаучное сознание, и, как правило, мало соответствующие реальной ситуации – миф Золушки, миф непобедимого героя-одиночки, миф национальной исключительности и тому подобное. В своей художественно-эстетической реализации подобные мифы связаны в основном с проявлениями массовой культуры. Мифология. Греческое «мифос» плюс «логос» – слово «учение». Имеет два значения. Первое. исторически сложившиеся системы, циклы древних легенд и мифов, которые в фантастических образах отражают представление о космосе, истории, человеческом бытии. Мифология – важнейшая составная часть всех форм и типов религии. Мифология – античная, библейская, индийская. Второе. Наука, изучающая мифы, их возникновение, содержание, распространение. При весьма различных, нередко спорящих между собой взглядах на сущность и функции мифов, практически все школы мифологии сходятся на выдающемся эстетическом значении мифов, их неисчерпаемом образно-художественном потенциале, что связано с неоспоримой фундаментальной особенностью мифа, слиянием в нем, синтезом общей идеи и чувственного образа.